Солнце скатилось за бурую гору, как за медвежью спину, шерсть на медведе вспыхнула в багровом зареве. Приехали в Таяты. Село большое, размашистое, по берегу Кизира и с такой же старообрядческой строгостью нравов и обычаев, как и в двух курятах. Дома крестовые, заплоты все тесовые.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 пришлых с ветра не принимали пришлому не здравствуй не прощай единоверца душевно привечай и ворота открывай милания с демкой переночевали в доме единоверца утром помолились хозяину с хозяюшкой поклонились христа добром помянули и за порог нырнули как говаривают присловиями в этих местах. Утро выдалось смороком, туман чубы вскидывал над кизиром и лохматыми саянами. До бурундата шесть верст и все горою. Тинегус-тенегус-тенегус, как будто пузатый карько тащил телегу на небушка. По берегу малой речушки шириною в шаг, возле румяных сосен, на обширной елане три домика за чистоколовой оградой женский скит.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 Кругом порядок чистота, три амбара под навес с машинами, конюшня, коровник, овчарня, колодец с колесом и с ведром на крышке колодца. За амбарами большущий огород, обнесенный тыном, баня в огороде, а там еще дальше синие горы. В крайнем домике у сенной двери колокольчик милания позвонила и, насунув черный платок до бровей, подождала, когда вышла послушница-белица, еще не принявшая пострижение в монахини. Обменялись староверческим приветствием. «К матушке-игумене? К ней, спаси Христе!» «А, я вас узнала! Мелания из Белой Елани! В храмов праздник вы привезли к нам девушку опросинью!» «Привезла, привезла!»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 Тоненькая, белолицая, вся в черном по обычаю из кита, так кротко и покойно смотрела на Миланью своими большими серыми глазами, как будто ей было известно, что жить ей осталось мало, и она сгаснет, отойдет в иной мир, и там кому-то пригодятся ее начитанность и влюбленность в небо. В ее голосе не было скорби по догорающей опроське, а скорее Радость отмучается несчастная и на небеси возликует среди ангелов. Белица отвела миланию в отдельную залу для приезжих. Комнатушка с двумя окошками, с двумя лавками, голым столом с иконами в переднем углу и русской печью на пол избы, здесь же и пекарня для обитательниц кита. Куть была отделена от залы ситцевой занавеской. Обволаковающий запах свежеиспеченного пшеничного хлеба успокоил миланию и она, поджидая игуменью, крестясь на темные лики икон, обдумывала, с чего начать приступ к игуменье, шутка ли, в женский скит мальчонку привезла, да еще с коровой обманула. Вошла игуменья пистемия, строгая старуха, в черном одеянии, как лодка проплыла мимо Мелании. За ней Белица Евгения. Пистемия помолилась, а Белица тем временем заслала лавку черным плюшем, и тогда Пистемия села возле стола. Посмотрела на Миланью, отбивающую поклоны на коленях. «Встань!»